часть, в которой Дэвид благодарит людей. Музыка. Во время работы над шахтой в апреле 1988 года я имел исключительную честь познакомиться с Эдгаром ф р ё з е фронтменом т n g e r i n e Dream, и поблагодарить его за уникальную и сильную музыку, позволившую мне закончить так много проектов. Я хотел бы повторить здесь свои благодарности. Еще хотелось бы поблагодарить Джеффа г е л б а из Radio Энд р е к о р за то, что помог мне попасть на все выступления т е r i n e Dream в Лос-Анжелесе д во время их турне 1988 года, моих иностранных музыкальных к у д е с н и к о в Клауса Бешоммера Германия и Элвина Буна Голландия, Лонна Френда из журнала RIP за диски b а т х о л surface Д Р И. И Тима Мерфи за атмосферные записи г р у п п о которых вы даже не слышали, поверьте. Отдельно спасибо Крейгу Спектору за запись Конг хэштег One и Ларе Репчаку из лирической оперы Чикаго за записи его собственных композиций "Радужный мост" и "Мистическая прогулка". Слова. Я выражаю многочисленные оглушительные благодарности с п л е т Пак, Джесси Хорстинг, сотрудникам журнала Midnight Graffiti. И книжного магазина Auto Limits, где Джефф о р г а н и з о в а л а первую автограф-сессию представителей жанра с п л т т е р п а н к вместо отмененной из-за землетрясения в Сан-Франциско. Нэнси Кушинг Джонс, Лори Родичу, Майклу Ману, Эллен Датлоу, Бет Гвини, Брайну Кингу и Стюарту Суизи с радиостанции а м о к Арси Хаджи за эрудицию, Джону Лестеру за черепа. Джону Скалери, Грегу Готту, Майклу Рапопорту, л о р е й н Хауэлл из телепередачи говорят, что Джону Стэнли, Джули Мэнфул, Джо Флетчер, Дебре Бил, л д е б р и Ричардсон, Роберту и Элли Блох, Стивену Джонсу, Филипу п Натмену, Дэвиду Саттону, Джону Гилберту, Лидии Марано и художественным обложкам книжного магазина Dangerous Visions. Шелдону Маккартеру из магазина The Mysterious Bookshop, книжному магазину Skip Religious Bookstore, Марку Уолману, Говарду Клайну, Джо с т е ф л к о еще как и достопочтенному мистеру О. Особые благодарности Мелиссе Сингер, Анне м е д ж и Элеонор л э н г и Тому д о э р т и из издательства Top Books. Шахта никогда не получилась бы без поддержки и помощи чемпионов редактуры и п а л а д и н о в издательского бизнеса Джима и Элизабет т р у п и н Джона д ж е р р л д а Абнера Штейна, Гарри Голдштейна, Тома Дюпри, Пита Шнайдера, Тони Ганги и Майка Чилионе. В виде рассказа Шахта обрела свой дом с помощью Дара л а ш в а й ц е р а Джона Бетанкура. И Джорджа Скизерса и журнала w e r t e l e s в специальном выпуске, посвященном моему творчеству, за что я им при много благодарен. Эта книга также посвящается Крейгу, Джо, Лизи, Мику, Дженис и Ричарду Кристиану с моей благодарностью и любовью за то, что они есть. Дэвид Джей Шоу, пятница, 13 и июля. 1990 год.